Глава 3. Такая вот обычная жизнь. Перекос. Давай совместим две системы убеждений. Систему представлений о мире, в котором живет человек, и систему его жизненных ценностей. И проанализируем жизнь человека в этом сочетании систем убеждений. Посмотрим что заставляет его действовать и поступать именно так, а не иначе. Человек живет в мире недостаточности, где всего мало и на всех не хватит, во враждебной среде. Он уверен, что трудности это нормально, даже необходимо, и что он при этом маленький, несовершенный, слабый. Он знает, что важнее всего материальные ценности – деньги, работа, карьера, власть. А он сам, его душа, здоровье, отношения – неважно, незначимо. Жизнь такого человека превращается в активную деятельность по завоеванию, отвоевыванию своего места под солнцем, которого всем не хватает. А для этого нужно поддерживать высокий темп жизни, нужно непременно бежать по жизни, чтобы успеть обогнать. Нужно враждовать и конфликтовать с другими желающими. Нужно жить в усталости. Мало того, сама жизнь начинает перекашиваться в материальную сторону, словно вся жизненная энергия человека перетекает в несколько материальных сфер жизни, оставив другие, неважные, пустыми. И этот перекос, реальный, непридуманный, существует в нашей жизни, в жизни большинства людей на планете. Этот перекос и создает множество негативных последствий, явно показывающих, куда уходят наши жизненные силы и почему они не создаются в достаточном количестве. Я часто встречала людей, стремящихся к успеху, имеющих свой бизнес и высокий уровень достатка, и при этом замотанных, уставших, нервных, агрессивных, даже депрессивных. Я много думала о том, почему наше желание, вполне закономерное, достойное желание быть успешным человеком, приводит к недовольству, бессилию, срывам и депрессии. Я сама жила большую часть жизни именно так, в искреннем желании быть успешной, богатой, знаменитой, в стремлении к своим целям и в состоянии бессилия, разочарованности и несчастности. Но после того, как я стала заниматься проведением тренингов, в которых мы анализировали свою жизнь, все механизмы ее действия, систему ценностей, их иерархию, которая и приводит именно к такой жизни, я поняла, почему так происходит. Каждый раз, проводя тренинги по осознанному творчеству нашей жизни, я показываю участникам модель того, как устроена жизнь. Я рисую 12 сфер, круг жизни, состоящий из 12 секторов, о котором мы уже говорили, и каждую сферу жизни представляет кто-то из участников тренинга. И меня всегда поражает, что на каждом тренинге повторяется одно и то же. Количество людей в круге жизни всегда меньше, чем количество секторов, которые олицетворяют жизненные ценности, и это полностью отражает реальность, в которой мы живем. В нашей реальной жизни представлены, существуют не все 12 сфер жизни, а только те, что для нас наиболее важны, значимы потому что наша система ценностей – это не только перечень жизненных приоритетов, это реальная программа, которая заставляет нас распределять нашу жизненную энергию между разными сферами жизни, согласно нашим убеждениям об их ценности. Вот и получается, что такие важные в нашей системе ценностей сферы – Как деньги, работа всегда наполнены энергией, но за счёт других, неважных, таких, например, как отдых, общение с друзьями, хобби, здоровье. И в этом состоит перекос. Мы вкладываем свою энергию, свои силы в отдельные сферы жизни, в них мы направляем всё своё внимание, им мы отдаём своё время. И получается всегда одна и та же неприглядная картина. Сферы работы, денег, имущества – большие, раздутые. Сферы секса – общение с близкими людьми, отношения с детьми и родителями – скукоженные, сжатые. Сферы хобби и отдыха практически отсутствуют. А на сферы тела и души мы обращаем внимание только по остаточному принципу. Согласитесь, печальная выходит картина. И это не просто модель тренинга, это реальная ущербная жизнь.